«Правительство и ЦК, — заявил Хрущев, — на этом не остановятся. Они продумывают вопрос, как перейти в будущем на территориальную систему в строительстве вооруженных сил. Возможно, это будет повторением того, что было сделано Лениным еще в первые годы советской власти. Разумеется, аплодисментов была целая буря. Верховный Совет, как всегда, единодушно принял предложенный Хрущевым закон о сокращении войск. Но из военных, присутствующих в Кремле, его поддержали только командующий советскими войсками в ГДР маршал Захаров и министр обороны Малиновский. Хотя поддержка Малиновского была скорее формальной, нежели по сути. Воздав хвалу ракетным силам, он подчеркнул, что Войну нельзя выиграть каким-либо одним видом оружия. Нужны объединенные усилия всех родов войск. Поэтому в наших вооруженных силах они поддерживаются на необходимом уровне и в соответствующих пропорциях. Вот и гадай после этого, согласен Малиновский с Хрущевым или нет. А начальник генерального штаба Соколовский и командующий Объединенными Вооруженными Силами Варшавского договора Конев, красноречиво промолчали на сессии. Позднее оба будут смещены со своих постов. Накануне сессии, в правде, появилась неприметная заметка в несколько строк, которая сразу же привлекла к себе всеобщее внимание. В ней сообщалось, что Кириченко – назначен первым секретарем ростовского обкома партии. До этого он был членом всемогущего президиума, вторым секретарем ЦК, отвечающим за кадры. Многие считали его наследником Хрущева. Что случилось? Кириченко в Москве не любили. Маленький, толстый, с огромным пузом, Он походил на Борова не только внешностью, но и всем своим существом. Совершенно безграмотный, но настырный и наглый, он рвался наверх, не считаясь ни с чем и ни с кем. Когда его сняли, многие вздохнули с облегчением. Наконец-то поняли, что дурак, одиозная фигура. Но только после доклада Хрущева на Верховном Совете все прояснилось. Кириченко противился реорганизации армии и милиции. В Вашингтоне шеф ЦРУ Ален Даллес так прокомментировал решение о сокращении войск. Несомненно, Хрущев наступил многим на мозоль и, вероятно, вызовет недовольство многих военных своим недавним сокращением. Что ж, он был прав. Но куда более глубокой и пророческой была оценка руководителя департамента внешней политики Гертера. Ну, Хрущев, конечно же, изменил тон, но до Парижского саммита мы так и не узнаем остался ли он той же авторитетной личностью, с которой нам приходилось иметь дело в прошлом. Посол Томпсон прислал из Москвы следующую телеграмму. «Хрущев связал себя с курсом, отход от которого становится все более трудным, а провозглашенные изменения, если они окажутся успешными, будут иметь тенденцию вызывать последующие изменения». Ведущие со временем к образованию более нормального общества в СССР. Темпы такого развития событий трудно измерить, но я считаю, что они будут развиваться быстро, частично из-за того, что Хрущеву уже 65 лет, и ему приходится спешить. В общем, в Вашингтоне сумели разглядеть сквозь шелуху словословий что решение Хрущева сократить войска причинит ему немалые трудности. Парадоксально, что примерно в это же время президент США тоже бился за сокращение военных расходов. И противники у него были те же. Правда, именовались они не Славский, а Маккоун, не Малиновский, а Гейтс, не Шелепин, а Даллес.